Фальшивый капитан из Кёпеника. В истории криминалистики едва ли найдётся второй такой случай, когда реальному персонажу, вору, мошеннику, грабителю, нарушителю общественного порядка, отсидевшему в тюрьме немалые сроки, поставили памятник. За какие же добродетели перед входом в краснокирпичное здание ратуши района Берлина Кёпеник Установили бронзовую статую в полный рост человеку в форме офицера прусской армии, который совершил вооружённое ограбление в этой самой ратуше в 1906 году. В уголках губ лёгкая усмешка, лихие закрученные вверх усы эпохи кайзера признак принадлежности к армейскому сословию. Автор памятника в это тоже трудно поверить. Российский соотечественник скульптор Спартак Бабаян. Каждый прохожий, каждый житель Берлина прекрасно знает. Это знаменитый Хауптман или капитан Вильгельм Фойгт. Он же капитан из Кёпенника. В один прекрасный осенний день 1906 года он, будучи безработным, не зная, чем заняться, где раздобыть денег, напялил на себя военную форму и начал творить чудеса. Он наделал столько шуму в Берлине, что о нём заговорили по всей Германии. Дальнее эхо прокатилось по Европе и отозвалось за океаном. Он привлёк внимание к себе августейшей особы кайзера Вильгельма II. Подвигам Фойхта были посвящены книги, пьесы и даже фильмы. Он был простой вор, но наличество в улив нём какое-то обаяние и особые национальные черта которые всем показалось очень немецкой. Точнее, в совершенном им поступке проявились лучшие традиции немецкой нации: беспрекословное послушание приказу и почитание военной формы. Итак, Вильгельм Фойгт родился 13 февраля 1849 года в городе Кильзите, в том самом, в котором ранее в 1807 году Между русским императором Александром I и Наполеоном I был подписан известный Тельзитский мир. После Второй мировой войны город Тельзит исчез с карты. Вместо него появился город Советск в Калининградской области. Вильгельм сын сапожника окончил 3 класса городской школы и после этого ни к какому образованию не стремился. Он никогда не был солдатом, нигде не служил, нигде не работал. Зато тюрьму и вровские повадки познал с самого детства. Общий тюремный послужной срок составлял свыше 35 лет. Отсидел он однако только 25. Факт был вдовцом, на свободе у него оставалось четверо детей, которых он толком не знал. В 1906 году, когда ему исполнилось 57 лет, он в очередной раз вышел на свободу. Ни семьи, ни дома, ни денег. Куда податься? На работы его не принимали по той простой причине, что у него не было паспорта, а паспорт по закону он не мог получить, потому что нигде не состоял на учёте на службе, так как большую часть своей сознательной жизни сидел в тюрьме. Сложился заколдованный круг. На какие средства жить? Надо было что-то придумать. Следует отметить, что по своей натуре Вильгельм Фойгт Был плутоватым малым. И где можно было обмануть, он не стеснялся, и вышел из тюрьмы не совсем уже бедным. Как установили позднее судьи, за время последней отсидки он заработал 227 марок. По тем временам вполне приличная сумма, которую вручили ему при выходе из казённого учреждения. Мог он получить и паспорт, в частности заграничный, да только не спешил. решил заняться делом прибыльным и простым. И вот 8 октября 1906 года на базаре города под Цдама, соседа Берлина, он купил себе военную форму: китель, галифе, шинель и шпагу в ножнах. Хотел достать и кайзервскую каску со шпилем и золотым орлом, но не нашёл. Заменил её обычной офицерской фуражкой. Рано утром 16 октября он тщательно побрился Переоделся в форму, которая сидела на нём как влитая, и надо сказать, очень шла ему. В таком парадном виде он отправился на окраину Берлина, в район Кёпеник. Для храбрости и для проверки правдоподобия созданного ему образа Хауптмана зашёл в кафе, выпил чашечку кофе. Всё прошло благополучно. Обслужили его с подобающим пиететом. А в это время на учебном полигоне у озера Плёц Цунзеи Проходила смена военного караула. Освободившийся караул, три солдата во главе с Ефрейтором гвардейского стрелкового полка, направлялся в свою часть, как на пути ему повстречался высокий армейский чин хауптман. Тот остановил караул и приказал немедленно вернуться на учебный полигон, забрать с собой весь караул и подчиняться его приказу. Ефрейтор всё выполнил, как приказал ему хауптман. Таким образом, в распоряжении Фойгта оказались семь вооружённых солдат и двое фрейтера: Клабдор и Мухе. Фойгт объявил своей команде, что по высочайшему приказу, подразумевается его величество Кайзер Вильгельм II. Они должны выполнить одно важное поручение. Какое? не сказал. Тайна. Для выполнения задания прежде всего следует подкрепиться. В станционном буфете Хауптман вручил еврею Турмухе две марки, на которые тот купил пиво. Настроение у всех сразу поднялось. После этого Фойгт открыл своим подчинённым, что им предстоит занять ратушу в Кёпеннике. Они арестуют бургомистра и всё руководство ратуши. Ни у одного из солдат не возникло ни малейшего сомнения в том, что перед ними настоящий капитан и что он выполняет данные ему поручения. от высочайшего лица. В кёпеннике они двигались бравым строем по направлению к ратуше. Новыйспечённый халпман отдал приказ поставить стражу на входе в ратушу и никого не впускать и не выпускать из неё. Сам он вместе с другими солдатами поднялся наверх. Фойгт, который совершенно не знал расположения комнат, первый открыл дверь в кабинет старшего секретаря, герра Рузенкранца. И объявил ему от имени его величества о аресте. Оставив двух вооружённых солдат, он нашёл кабинет бургомистра Лангерханса и снова от имени его величества объявил о об аресте. Для бургомистра появление в его кабинете вооружённых солдат, возглавляемых Хауптманом, явилось полной неожиданностью. Он полностью растерялся. Хауптман Фогт Заявил ему, что управление районом Кёппеник перешло в его руки. Он принимает все решения и будет оставаться в ратуше до 9. Пришедший в себя бургомистр поинтересовался: "Кто отдал приказ о его аресте? Какие силы стоят за Хауптманом?" На что Фойг ответил: "Бургомистру нечего волноваться" и спустился на улицу. Он приказал ещё двум уличным жандармам и обервахместру Наводить порядок перед зданием ратуши, так как там стали собираться люди. К вечеру Фойкт принял решение взять кассу. Служивший в кассе сказал, что в сейфе находится 2 миллиона. Но эта сумма Фойкту показалась баснословной. Он взял из кассы около 4000 марок и оставил расписку о том, что он Вильгельм Фойкт взял из кассы ратуши Кёппенника назначенную сумму. После этого он отдал приказ своим солдатам оставаться на охране здания, а сам с деньгами удалился. В ратуше царило беспокойство. Никто не знал, что делать дальше. Наконец, солдаты самовольно покинули помещение, и бургомистр принялся звонить в комендатуру, чтобы выяснить, что за Хауптман прибыл в ратушу и арестовал его. В это время совершенно случайно в Берлинской комендатуре находился младший сын его величества кайзера Вильгельма, принц Иоахим. Прибывший туда вместе с генералом графом Мольтки. Несколько звонков в гвардейский стрелковый полк, и тотчас выяснилось, что никто никакого Хауптмана никогда не посылал и никакого задания не давал. А бургомистр и его служащие стали жертвой элементарного мошенничества. В ратушу тотчас прибыли полицейские представители следственной комиссии. Тогда же был создан словесный портрет фальшивого Хауптмана, который действует от имени его величества и занимается грабежом государственных учреждений. Уже на следующее утро по Берлину были расклеены плакаты с внешностью Вильгельма Фойхта. Мужчина 45-50 лет, с кайзерскими усами, рост 170-180 см. Награда за сведения 2000 марок. Вскоре на одной из железнодорожных станций В общественном туалете полиция наткнулась на брошенную Хауптманом шпагу. Спустя некоторое время нашли и брошенную им форму. И тут заявление в полицию сделал владелец магазина готового платья на Фридрихштрассе, который сообщил, что у него примерял обувь человек, похожий по описанию на фальшивого Хауптмана. Ещё одно заявление сделал бывший заключённый, который сидел вместе с Фойктом и опознавший его на плакатах. Кольцо постепенно сузилось. 26 октября рано утром на Вангерштрассе, где по собранным сведениям Вильгельм Фойг снимал комнату, прибыло несколько нарядов полицейских. Снайперы сидели на крышах, вели наблюдение за входом в жилой дом. Фальшивый Хауптман сидел за столом и завтракал. Ворвавшиеся в его комнату вооружённые полицейские были удивлены увиденным. В нижнем белье за столом сидел пожилой человек. Он не оказал никакого сопротивления, а только вежливо попросил разрешения завершить завтрак. Что и было ему милостиво разрешено. Вообще полицейские обращались с ним чрезвычайно вежливо. Бутон не вор, не грабитель, не нарушитель общественного порядка, а большая птица. В автомобиле его доставили в здание полицейпрезидиума на Александерплац. И здесь с ним обходились как с уважаемым арестантом. За всем этим театром скрывалось внимание к нему со стороны его величества, его тёзки кайзера Вильгельма, которому об этом курьёзном деле в красках расписал его сын Иоахим, от чего кайзер зашёлся в смех. Такого розыгрыша Германия ещё не знала. Именно кайзер, произнёс словa, ставшие крылатыми, о том, что проявленные служащими уважение к форме свидетельствуют о почитании к власти и умении подчиняться приказу. Едва ли такое возможно в какой-либо другой стране. Эта фраза разнеслась по Берлину и по всей Германии, а внимание к Фойкту сделалось повышенным. Его судили. Он полностью признал свою вину, покаялся. Его приговорили к 4 годам тюрьмы. Берлинская иллюстрированная газета писала, что если бы Фойхта оправдали и выпустили из зала суда сразу, то народ поднял бы его на руки, встретил с триумфом. Второго такого шутника ещё поискать, в тюрьме он оказался героем. С воли ему писали восхищённые письма, признавались в любви незнакомые женщины, слали в конвертах деньги. Отсидел он только 2 года, так как опять проявил смирение и покорность, завоевал у тюремного начальства хорошие оценки и был выпущен по милости его величества за примерное поведение. Его ожидали журналисты, писатели, артисты и просто любопытные, всем хотелось взглянуть на того, кто так легко и весело облапошил бургомистра и всё руководство бургомистрата. Он сделался героем толпы, героем района Кёпеник и всего Берлина. В знак благодарности он отослал письмо своему тёске кайзеру Вильгельму II. На берлинской сцене уже готовилась постановка "Хауптман из Кёпеника". Ему предлагали выходить перед публикой перед каждым спектаклем. Ему платили деньги. В киосках продавали открытки с его изображением в роли Хауптмана, что также приносило ему деньги. Но полиция не спускала с него глаз. Однажды он поехал в Гамбург навестить свою сестру и по пути зашёл в кабачок выпить пива. Предприимчивый хозяин предложил остановиться у него и обратился к местной публике с призывом посмотреть на фальшивого Хауптмана. И снова ему аплодировали и давали деньги. Вместе со вторым ефрейтором Клопдорн ему устроили турне по всей Германии, а затем в Бельгии. Однако в Голландии и во Франции на него смотрели с презрением, считая представителем немецкой военищенной, немецкого пруссачества, тупости и глупости. Затем он отправился в Америку, где в Нью-Йорке выступал перед немцами и мигрантами. После возвращения домой он написал книгу Как я стал Хауптманом и скопенника. Накопив деньжат, Вильгельм отправился в Люксембург, где купил себе домишко по адресу Рюнойперк 5. Он уже не выступал, но ходил в разрешённой ему форме Хауптмана, играл в бильярд и карты. Скончался он в возрасте 73 лет. 4 января 1922 года. Но память о нём и его захвате ратуши жива до нашего времени. Со временем была создана целая кюпеникиада. Наибольшую известность получила сатирическая пьеса Карла Цукмайера "Hauptmann des Kopenicks". По словам Томаса Мана, лучшая комедия мировой литературы после Гоголевского "Ревизора". Впервые она была поставлена на берлинской сцене в 1931 году. И сегодня её можно увидеть в репертуаре театра Максима Горького в Берлине. Позднее с знаменитым авантюристом были сделаны три игровых фильма. Наиболее удачной оказалась лента режиссёра Хельмута Котнера, где в 1956 году в роли Фойхта снялся популярнейший немецкий актёр Хайнц Рюман. В советском прокате фильм назывался Сила Мундира. Жители Кёппенка решили возвести памятник прославленному сапожнику. Собрали средства, пригласили скульпторов и объявили конкурс. Выиграл проект Спартака Бабаян. И через 90 лет, осенью 1996 года, прусский Хауптман появился у входа в ратушу. Нынешние чиновники оказались настолько благоразумными, что разрешили раз в год устраивать даже аттракцион для туристов с сорестом бургомистра тогда возле красной ратуши появляются ряженые в форму хаупман двое фрейтер и семеро солдат все они вооружины и идут на захват